Жюльетта Бенцони, Катрин, историко-приключенческий роман, книга седьмая, перевод с французского, Москва, Кронпресс, 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.